Глава 22. Начало беспорядков в лесном. Зачем им нас губить-то? Какая от этого начальству выгода? Довольно часто первоначально слышали от жителей лесного что-то подобное люди в черных одеждах. Помрем мы, и что? Куда они-то без нас? Сами Пашенку пахать будут. Прямого ответа, как правило, на эти вопросы от людей в черном жителе городка не получали. Пришельцы только многозначительно качали головами, смотрели на задающих вопросы, как на малых неразумных детей. «Подкуплены они все. Давно продались. За каждого из вас им заплачено. Кто же тогда их подкупил-то? За нас, да деньги платить. Бери, кому надо, бесплатно». «Самим без подсказки непонятно? Что, первый день живешь? Вот темнота!» Снова следовало опять же многозначительное качание головой, не менее многозначительное хмыкание, кивание куда-то в сторону леса. «Вот где! Все знают, одни вы тут такие дурковатые!» «Оттуда все идет! В прошлый раз так же было! Тогда не получилось у них!» так еще раз решили попробовать. — Кто они-то? — пытались все же прояснить ситуацию, еще не утратившие здравомыслие отдельные жители Лесного. — Они самые! — Все никак не успокоятся! — Опять за старые взялись! — Мало еще народу погубили! От прямых ответов на вопросы черные уходили, снова и снова начинали говорить о бедах и несчастьях что скоро на головы жителей лесного посыплются, как из дырявого мешка. Надо сказать, сомневающихся в словах черных как-то быстро стало немного. Говорили пришлое как-то по-особому. Вроде всем знакомые слова произносили, но выстраивали их одно за другим в каком-то хитром порядке. Так что они людям в голову без труда как на влезали и там прочно обосновывались. Затмевали разум и здравый смысл, заставляли хотеть куда-то бежать, что-то делать, что раньше почему-то никогда желаемо не было. Говорили черные вроде и негромко, но их все хорошо слышали. Темп, ритм, ими произносимого меняли в головах их слушающих критерии принятия решений. Белое становилось черным, невозможное возможным. Все сразу стало дозволенным, внутренние тормоза рассыпались. Руки и ноги наливались силой, возникало желание все вокруг ломать и крушить до основания. Что будет потом, об этом даже малой мысли не было. — И нас уже продали! Бараки за городом строят! Гробы заготавливают! — Железные крючья на поезде из города привезли. Известь в мешках у бараков сложено. Могилы нарыли и дальше роют. Извести всех под корень хотят. Народ начал ходить по улицам толпами. Всякая полезная работа была брошена. Появление людей в черном, в лесном, кем следует, было, конечно же, замечено начальник полиции тут же своих явных и тайных подчиненных направил для прояснения ситуации. Но необходимой информации от них он не получил. Чины полиции, они тоже люди. Мозги у них точно так же, как у какого-то лавочника или землекопа устроены. Тот же капрал, что сопровождал в свое время санитарного инспектора при осмотре им колодцев, Сейчас раскрыв рот людей в черном и слушал. Их слова ядовитыми змеями ему в уши заползали, в голове его гнездо свили, и шипели сейчас зло. Продали, крючими будут в телеге таскать, живыми в гробы заколачивать и известью засыпать. Кому в голову пришло винные лавки громить, да подлинно неизвестно. Может, у кого-то из похмельных горожан такая идея возникла, а может, была кем-то из черных народу подброшена. Сказать сейчас трудно. Однако мысль эта была воспринята массами весьма благожелательно. Зазвенели стекла в разбиваемых витринах, затрещали выламываемые двери. — Налетай, ребятушки! Сегодня без оплаты наливают! Все одно помирать! Хоть день да прогуляем! «Попробуем сейчас, чем там начальники себя балуют!» Сопротивление хозяев винных лавок было в один момент сломлено. Их-то единицы, а желающих испить винца нашлось много. Тот же Капрал, потеряв где-то свой форменный головной убор, дегустировал сейчас алкогольные напитки, ранее испробовать которые ему не позволяло получаемое жалование. Хороша. Причмокивал он, отпив из бутылки с яркой наклейкой. — Как нехороша! Чуть не пять серебряных за маленькую бутылочку! Соглашался с ним незнакомый капралу мужик со спутанной бородой. — Век бы такое пил! Темнота спустилась на городок, а с ней начались и пожары. Кое-где, похоже, даже уже и стреляли. Пьяным море по колено, осторожности не хватает. Вот и заронил кто-то огонек. Полыхнул один дом, за ним тот, что рядом был расположен. Выгорело несколько улиц, однако до центра лесного огонь не добрался. Тушить пожар никто и не собирался. Пьяные, да еще и с затуманенными черными мозгами колобродили по улицам лесного, орали песни, дрались друг с другом без всякой причины. От большой беды лесной спас проливной дождь. А так бы одни головешечки от него остались. Охватившая вдруг людей безумие продолжалось почти всю ночь, только к утру немного затихло. Аркадий Аркадьевич в этом массовом помешательстве не участвовал. Заперся он в своей казенной квартире и нос на улицу не высовывал. Однако не спал, а был наготове. Рука его сжимала железную кочергу. Больше ничем оборониться у старшего санитарного инспектора не было.